Глава двадцать четвертая. «Вот и догнали мы вас!» Прорычал Берг Тор, появляясь на полянке, которую мы облюбовали, чтобы переночевать. Грудь его тяжело вздымалась и опускалась. Пот блестел на полуголом торсе, прикрытом кожаной жилеткой. Мужик явно долго бежал. Солнечные лучи почти скрылись за горизонтом, когда я почувствовала приближение небольшой группы двуногих. Спутницы были предупреждены. И каждая из них заняла заранее обговорённую позицию, выполняя отведённые им роли. Райла замерла позади меня с ножом в руке. Дэгни и дети отошли подальше, прячась за наши спины. Кэрри в свою очередь крепко держала верёвку с привязанной к ней звёздочкой. Лоска, Торберта и я разместились полукругом, держа подступы к нам под прицелом. Лоска со взведённым луком, я с метательными ножами в руках. Берта с правильно зажатым в ладони длинным кинжалом. Вижу вы готовы к сражению, блеснув тёмно-золотистыми глазами, фыркнул Берг. После этих слов на поляну вышло ещё пять крупных под 2 м роста орков. Все они хмуро смотрели на нас. Но в их взглядах я не заметила и тени страха, только толика удивления и море насмешки. Я оставлю вас в живых, продолжил говорить новый вождь. А его прихвостни стали грамотно заключать нас в подобие тисков. Если вы без сопротивления отдадите безоко сундуки и тюки, что у волоклей из племени. А вообще удивительно, как ваша группа протянула так долго. Как вы обманули нас со следами? Кто вам помогает? И где этот кто-то сейчас? Вдруг сменил он тему. С одной стороны, стараясь заговорить нам зубы, с другой было заметно Как ему действительно интересно всё это узнать. Я едва заметно скривила губы в презрительной усмешке, а мысленно молила этих дуболомов шагнуть ещё ближе. Вот так, ещё чуток. Только этот гад Бертор, как замер в противоположном конце поляны, так и остановился там, не собираясь двигаться в нашу сторону. Ладно. Вдруг громко объявила Лоска. Её руки задрожали, Но она, показушно сглотнув, постаралась унять волнение и страх. Затем демонстративно оглянулась на сидящую чуть позади Райлу, состроив на лице извиняющееся выражение, после чего медленно опустила лук. "Обещаешь, что не тронешь нас?" уточнила она у Берктора. Голос её чуть дрогнул, выдавая не шуточное волнение. Тот радостно оскалился и весомо кивнул. Не зная я, какой этот орк, наглый лжец и мерзавец, могла бы и повестись на его вмиг подобревшую физиономию. «Клянись великим Хеймдалем!» Нахмурившись, потребовала лоска. Ее руки напряглись, пальцы, державшие лук за верхнее плечо, побелели, так крепко она их сжала. «Клянусь!» Легкое недовольство все же проскользнуло в неприятном низком голосе Берга. Подходите тогда и забирайте, ворчливо объявила Райла, встав со своего места и делая шаг к брошенным в кучу тюкам с оскарбом и стоящим там же сундукам. Всё было разыграно как по нотам. Мы изобразили, как сильно их боимся, как храбримся отчаянно и как поверили клятве местному главному богу. Актрисы из нас вышли бы просто отменные. Орки повелись Все пятеро ускорились. Вот только гад Берг, сделав к нам пару широких шагов, вдруг замер, жадно следя, как к невидимой для них черты медленно ведут звездочку. Все пятеро с разницей в доли секунды перешагнули невидимую черту, за которой была ловушка. Над ее созданием я пыхтела добрых два часа, но потраченные усилия стоили того. С недоуменными рыками бывшие соплеменники ухнули вниз. Бергторг взвыл, сорвался с места, но замер на месте, ошалело глядя на замерцавший перед его шнобелем знак, сотворённый мной. Ещё один шаг, негромко предупредила я. И я сотру тебя с лица земли. Новый вождь несколько мгновений смотрел на сияющую перед его мордой руну, затем перевёл свои странные жёлтые глаза на негромко матерящихся подельников. Те красиво завязали в земле по самую шею, и выбраться у них не выходило от слова совсем. А потом он перевёл взор на макушки деревьев. Солнце всё глубже уходило за горизонт, и совсем скоро в этом месте будет так же безопасно, как в яме с ядовитыми змеями. "Тымак", прошептал он, ненавидяще посмотрев на меня. По его глазам я тон у поняла: он боится меня и моих способностей. Он шокирован. И одновременно зол. Вот благодаря кому вы все выжили. Райла, прими моё восхищение. Как ты могла так много лет скрывать ото всех орков способности аруны? Мужчина запнулся, пристально посмотрел на символ, на меня, снова на символ, и в его переполненном ненавистью сознании что-то перемкнуло. Лоб разгладился, и радость вспыхнула на мерзкой физиономии. А секунду спустя всё это оформилось в слова. Девочки, шаг назад, подальше от светящегося знака. Давайте не будем ссориться. Аруна Мак, вы себе и представить не можете, какие возможности это обстоятельство перед нами открывает. Да мы же подчиним все племена, объединим разрозненные стойбища и снова сможем заявить о себе всему миру. Берктора понесло. Ещё минут 5, орк предавался мечтам о том, как именно он будет притворять свои грандиозные планы в жизнь. С моей помощью и как он своей щедрой рукой будет делиться с нами всеми этими богатствами. Ночь на носу, перебила его я, чувствуя, как руна начала тянуть мои силы. Показательно вскинув руку, погасила символ. Тот ярко мигнув, рассеялся красивыми искрами в сгущающихся сумерках. Берг тот же заткнулся, впечатлённый спецэффектами. Вам бы о себе позаботиться. Не ровен час станете ужином для кого-то страшного. Вождь судорожно кивнул и практически нежно попросил: "Аруночка, освободи, ребят. Мы не будем чинить вам вреда. Расположимся рядом и дадим вам время обдумать моё предложение". Убивать мне никого не хотелось. Я никогда в жизни этого не делала. Ни в том мире, ни в этом. Меня пугала сама мысль о чём-то подобном. Но всё же где-то в глубине души я знала, что возможно когда-нибудь, рано или поздно придётся. Но пусть этот момент наступит позже. Как можно позже? Посему, опустившись на колени, прижала раскрытые ладони к прохладной земле, призывая свою магию. Шестеро орков расположились в другом конце поляны. Поставили обережные сосуды в правильный треугольник, так, чтобы все они могли спокойно спать, не особо мешая друг другу. Мужчины скоро развели костёр, достали из заплечных мешков казанок, зерно, бурдюки с водой и зерно. Бергтор сидел чуть в стороне и сверлил мою спину задумчивым тяжёлым взглядом. Не почувствовать его алчный интерес не представлялось возможным. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о чём он думает. И чего жаждет добиться с первым в роду орков магом? Если Берг не сможет убедить тебя, Аруна, вернуться в племя и служить во благо его интересов, он найдёт способ уничтожить тебя, шевеля одними губами прошептала Лоска. Мама кивнула, подтверждая сказанное Арчанкой. Знаю, хмуро согласилась я. В тем времени у наших соседей с тихим шипением вспыхнули обережные огни. Пламя взметнулось высоко вверх и опало, едва выглядывая из-за кромки сосудов. "У тебя есть какой-то план?" спросила мама, тяжело вздохнув. "Если нет, если нет, то может вернёмся назад? Раз уж ты ему так нужна, уверена, не тронет он нас. Мак-орк это чудо, доселе невиданное. На тебя молиться будут." Задумчиво прикусив нижнюю губу, посмотрела на небольшие горшочки, которые нам в хозяйстве очень бы пригодились. "Нет, мама, не хочу я жить с ними. С теми, кто ещё вчера считал нас грязью под ногами. Рано утром, далеко до рассвета мы уйдём". И озартно спросила Лоска: "Мне эта тётка нравилась всё больше. Вот уж не подумала, что в ней так много кипучей энергии и жажды приключений". Нужно успеть приготовить для Бергтора и его друзей ещё одну ловушку. В этот раз я хочу отнять у них самое дорогое. Без этого они прекратят нас преследовать, а мы сможем наконец-то поспать спокойно и запланировать гораздо более радужное будущее. Звёздочка беспокоится. Негромко предупредила нас Кэри, а я вгляделась в деревья. Привычная тень выросла неподалёку от нашей стоянки ворки, нежеланные соседи встрепенулись, затем перевели взоры на нас и негромко начали спорить. Вот будет у них шок, когда поймут, что нежить не собирается нами закусить. Весело фыркнула Райла, разливая горячую кашу по мискам. Это хорошо. Пусть ночь подёргиваются и не выспятся. Тонко улыбнулась я, глядя на встревоженные лица бывших соплеменников мужчин. Ночь предстоит долгая, впрочем, как всегда. Мне пора заняться руной и амулетом от дядишки Ансгара. И я очень надеюсь на успешную реализацию задуманного.